Глава 57. В полдень накануне Канунибет Заир ихсана вызвали в закатный дворец Кирала, первого среди королей. Добравшись до вершины Таурията, он обнаружил самого Кирала, меряющего шагами внутренний двор, и Навакама, главнокомандующего стражи, ветерана, 30 лет служившего королям. Навакам стоял перед ним, впрочем, «стоял» было несколько не то слово. Он шатался, его трясло, кровь запеклась везде. Видно, только что имел разговор с их самопровозглашенным маленьким исповедником, Кагилем, со скучающим видом, маячившим позади Кирала. Мальчишка даже переодеться в чистое не удосужился, слишком любил свою работу. И усердие часто делало все его труды напрасными. Он сразу кидался пытать заключённых, вместо того, чтобы дать Загебу и Ихсану время своими методами вытянуть из них нужные сведения. Частенько это играло только на руку врагу. Но пойди докажи это Кагилю или Киралу. Человеку гневливому, резкому, не желающему ждать, когда вскроются чьи-то там мотивы. По-хорошему следовало пойти Кануру, но всё же копья были под его командованием. И король Лени давно перестал интересоваться происходящим за пределами его дворца. А Керал, в свою очередь, перестал интересоваться, что думает Анур. Все старания Кагиле были направлены, видимо, на то, чтобы узнать, действительно ли Навакам понятия не имел о готовящемся покушении на казначея Вежди, и действительно ли выяснил, куда и почему воинство его забрало. К сожалению, все зацепки Навакама никуда не вели. Зегеп тоже не мог сказать ничего определенного. Воинство научилось скрываться от его слуха. К тому же, даже король шепотов не мог прислушиваться ко всему, о чем болтали в Шарахае. Несмотря ни на что, Зегеп был незаменимым союзником. Потому-то Ихсан много лет назад именно ему рассказал о своих планах. Конечно, он рисковал, но в отличие от кирала Ихсан понимал, что не может достичь желаемого один. К тому же, он знал ответ Зегеба задолго до того, как тот задал вопрос. Во всей Шангазе не было человека, которого Ихсан не смог бы со временем раскусить, даже такого скрытного, как Загеб. Этим трофеем Ихсан больше всего гордился. Когда-то король шопотов был сильнее всех предан двенадцати королям и их общему делу. но те времена прошли. Маленькая ложь, правда о мелких предательствах, понимание, что выстроенный ими дом не будет стоять вечно. Понемногу Зегеб начал видеть все в нужном исхаму свете, смотреть туда, куда он показывал. Однако нельзя было забывать и сама, следовало помогать ему толковать видение нужным образом, да при этом оставаться на хорошем счету у Керала. Двигаться вперед без этих троих значило прийти не к желаемой цели, а к быстрому и печальному концу. Как своих планов, так и собственному. А их сан, видят боги, не желал попасть в руки Кагиля. Кирал не поздоровался, когда они с Зегебом вошли во двор. Лишь глянул на них, отвернулся к избитому Навакаму и потянул из ножен солнечный клинок, здоровенный двуручный шамшир. Первый среди королей был очень недоволен Зегебом и Юсамом, но выместить раздражение на них не мог. Навакам вовремя подвернулся под руку. Кирал вперился в него взглядом, желваки так и ходили на изрытых оспинами щеках, будто дюны. Он сделал несколько пробных взмахов саблей. «Хочешь что-нибудь сказать напоследок?» «Я подвел вас». но в далёких полях клянусь вновь с мечом в руках защищать своих королей. «Глупая клятва», — подумал Ихсан, — «далёкие поля непредсказуемы. Может, Навакам, отправившийся туда раньше, стал бы сильнее Кирала, и тот подчинился бы ему. Но этой клятвы он всё разрушил. Боги слушают нас, друг мой. Даже первые боги, особенно первые боги. И могут припомнить тебе твои слова». Хиралу, впрочем, было на них наплевать. Он уже сотни раз слышал подобные клятвы от людей куда более талантливых и верных, чем Навакам. В далёких полях он на бывшего командующего даже не взглянет. Однако первый среди королей чтил обычаи. Поэтому притянул Навакама к себе за затылок и поцеловал в лоб, принимая клятву. Шамшир сверкнул на солнце. загудел в споротый мощным ударом воздух, и голова командующего скатилась с плеч, как ваза с пьедестала. Безголовый труп, пошатнувшись, как пьяный, рухнул за ней. Керал подошел к Ихсану из Эгебу, принял из рук кагиля полотенца и вытер клинок, оставив на белой ткани алую полосу. Это представление своих целей не оправдало. Наоборот, Ихсан еще больше укрепился во мнении, что все не может оставаться, как было. Намеки Керала его не трогали, он держался рядом, наблюдал, изучая его. Керал имел больше влияния, чем любой из них, поэтому Ихсан молча нацепил маску досады и огорчения, как от него и ожидалось. «Какие вести вы принесли?» — спросил Керал. «Сын Кулашана найден?» «Вести дурные. сказал Зегеб, прежде чем Ихсан успел открыть рот. Один из патрульных кораблей нашел вежди в Лиге-Шарахая, в устье Хадды. Зегеб ему об этом не рассказывал, так что Ихсану даже не пришлось изображать удивление. Он ненавидел сюрпризы. Но они с Зегебом не виделись со вчерашнего дня. Оставалось надеяться, что он просто не успел. «Патрульные корабли часто ходят мимо этой переправы. Приметное место», — продолжил Загеб. Керал стиснул зубы, задумчиво прищурился. «Они хотели, чтобы мы его нашли», — Загеб кивнул. Его щиколотки были связаны веревкой из адишаровой лозы. На лбу вырезан знак потерянного племени. Керал отшатнулся пораженный. Его нелегко было удивить, но Загеб смог». Ихсан тоже не сдержал удивления. Кагиль также пометил убийцу, мать их новой юной девы. Глупый ход, однако он хотел предупредить врагов и в таком виде повесил её у ворот Таурията. Но подобные поступки не остаются безнаказанными. Керан обернулся к Ихсану. «Месть?» «Разумеется», — Ихсан склонил голову. «Но зачем нас предупреждать?» Крал задрал подбородок. И почему именно сейчас накануне Бетзаир Загеп пожал плечами. рядом с мускулистым кералом он выглядел громоздким и неуклюжим. Могу только сказать, что воинство терпеливо. Их сан давно не чувствовал такого интереса. Все это точно связано с их новой девой. Не будь он королем. и, разумеется, с Кулашаном, иначе зачем похищать его сына? Он призадумался над этим и пришел к еще одному заключению. Если оно правдиво, в ближайшие несколько дней Кулашан в безопасности. «Женщина, носившая этот знак, пробралась в Таурият и напала на одного из нас», — сказал он, подтверждая мысли всех собравшихся. «Кто сказал, что это не повторится?» Кирал нахмурился. Они атакуют нас в ночь, когда мы сильнее всего? Случись это любой другой ночью, что бы мы сделали? Прочесали бы город. Именно этого они от нас и ждут. Жду, что мы отвлечемся на Шарахай и оставим обитель королей без защиты. Керал обернулся к загебу Тот, не беря на себя ответственность, кивнул, будто признавал, что Ихсан высказал интересную мысль. Но ее еще нужно обдумать. они становятся храбрее, могут попытаться нас выманить». «Где Кулашан?» – спросил Керал. Отнес Вежди в гробнице под своим дворцом, он желает скорбеть в одиночестве. Будь это иной король, похороны прошли бы по шарахайским традициям, но Кулашан избегал шарахая и священную ночь, так что подобный поступок никого не удивлял. Конечно, он захотел бы забрать сына с собой и оплакать его вдали от других королей. «Там он в безопасности, Кирал», — добавил Ихсан. «Мы пошлем к нему еще людей». «Как пожелаешь. Однако у нас самих полно работы», — бросил Кирал. «Будешь отсиживаться в своем дворце, Ихсан?» «Отсиживаться? Нет уж. Скорее готовиться к приему гостей, и вам всем советую». Все вышло так, как он и задумал. Керал хотел ударить по воинству, все короли хотели. Их сан отличался от них лишь тем, что умел ждать. Время расправы над воинством еще придет, пока же у них иные заботы. Керал бросил на него разочарованный взгляд из-под полуприкрытых век. «Делай, что хочешь». В его голосе сквозила очевидная неприязнь. но Ихсан улыбнулся и поклонился. Этим и займусь.